Лёшка и гуси. Когда Лёшка был маленьким, он очень боялся гусей. Это случилось с ним после того, как мама прочитала нам сказку «Гуси-лебеди». Он почему-то решил, что и его тоже, как братца Ваню, могут унести злые птицы. Когда он подрос, про гусей как-то забылось, но однажды Когда мы отправились в деревню с мамой в гости к нашему дяде Володе, пришлось нам переходить в брод небольшую речушку. И в ней плавали гуси. Лёшка впервые в жизни увидел живых гусей и испугался по-настоящему. Пришлось дяде Володе посадить его к себе на плечи, потому что своим ходом он отказался идти на отрез. В тот раз Лёшка избежал встречи с гусями. Потом, когда мы гуляли по деревне и встречали гусей, Лёшка просто сворачивал на другую улицу и обходил их стороной. Но настал день, когда гуси всё-таки добрались до моего младшего брата. И ему ничего не оставалось сделать, как вступить с ними в жестокую схватку. Произошло это событие нынешним летом, когда мы приехали погостить к бабушке на дачу. И тут Лёшку ожидал неприятный сюрприз. Прямо у калитки бабушкиной дачи послась целая стая здоровенных и злющих гусей. Как только мы подошли к ним, они злобно на нас зашипели. Лёшка даже побледнел от страха. Откуда куда они здесь?» Заикаясь, пролепеталон. он. Я пожал плечами. Наверное, бабушка завела. Но тут на наше счастье показалась бабушка. Она увидела, как мы подходим из теплицы, в которой выращивает помидоры, и поспешила нам навстречу. Она открыла калитку, вышла и отогнала гусей в сторону. «Кыш, Седова, Велела она им. И гуси послушно убрели прочь в другой калитке. А бабушка еще им вслед пальцем погрозила. «Ух, я вам!» Лешка поспешил забежать на наш безопасный участок и крепко закрыл за собой калитку. «Это твои гуси!» — накинулся он на бабушку с упреками. «Почему они такие злые?» «Это гуси Тамары Федоровны, моей соседки!» Спокойно объяснила бабушка. «Они не злые. Они просто мальчишек не любят». «Мне такое соседство не нравится», — объявил Лёшка и за весь день с территории участка не выходил. Но на следующий день послала нас бабушка в магазин за хлебом и молоком. Вышли мы на улицу. Лёшка сразу стал тревожно оглядываться вокруг себя. Я быстро догадался, в чем дело. «Что? Гусей высматриваешь?» «Ого!» – согласно кивнул Лешка. Гусей поблизости не было. И он облегченно вздохнул и повеселел. Мы дошли до магазина, купили продукты и пошли обратно. И опять на том же самом месте, что и вчера, паслись гуси. «И откуда они только взялись?» Лёшка чуть не заплакал. «Что, бабушку звать будешь?» Спросил я. Честно говоря, мне тоже было не по себе, потому что гуси, как только нас увидели, опять начали беспокойно бить крыльями, а самый большой гусь нагнул шею, опустил голову и зашипел, словно змея. При этом у него клёв открывался так широко, словно это была пасть крокодила. Лёшка, как его увидел, сунул мне пакет с молоком в руки и побежал. Гусь, как будто только этого ждал, и кинулся мимо меня прямо за Лёшкой. Догнал его и вцепился в штаны и стал бить моего брата крыльями. Лёшка стал от него вырываться. Упал. Вскочил на ноги и побежал. И тут я увидел, что на нем не было штанов. Он их потерял, когда от гуси отбивался. Лешка отбежал на несколько шагов и остановился, потому что понял, что оставил злобной птице очень крупный трофей. «Дима!» – жалобно закричал он мне. «Помоги мне штаны вернуть!» Тут я вспомнил, что я как-никак старший брат. И хоть мне было страшно, я побежал к гусю, который победно стоял у Лёшкиных штанов, и громко на него закричал и замахал руками. Гусь гордо от меня отвернулся и, покачиваясь из стороны в сторону, с видом победителя пошёл к своим. Я подобрал штаны и вернул их брату. Никогда не убегает от врага и не показываю ему спину, сказал я Лёшке. Видел, как я его. Брат мой шмыгнул носом и понуро влез в свои штаны. Ты должен преодолеть свой страх и заставить этого гуся отступить, посоветовал я Лёшке. Иначе он тебя всегда будет терроризировать. Давай Прямо сейчас. А может потом? Завтра? Лёшка посмотрел на меня жалобно. Знаешь, как он больно щиплется? Не ври. Я видел, он только твои штаны щипал, а не тебя. Иди давай, иначе я тебя уважать перестану. И всем во дворе расскажу, как ты без штанов остался. Лёшка набрал полную грудь воздуха. И с громким отчаянным криком побежал на гусей. Кэш отседова! кричал Лёшка. И надо же! Гуси побежали от него прочь. Даже тот, который отнял у Лёшки штаны, и тот побежал. Лёшка победно открыл калитку и предложил мне пройти. «Вот видишь, — сказал я ему, — не такие уж они и страшные!» На следующий день Лёшка уже не боялся гусей. Они это чувствовали и уступали ему дорогу, хоть и шипели недовольно. Но Лёшка им только пальцем грозил. «Ух, я вам!»